6. В магазине Эдди Валки пахло кошачьей мочой и розами. Ничего необычного, если знать Эдди поближе. Необычно было лишь то, что он уже так рано захотел его видеть. Всё-таки его выпустили лишь два дня назад, а ультиматум истекал только на следующей неделе. «В чём дело? Хочешь сделать мне предложение? Ха -ха! Засмеялся Бенни и потёр левое плечо, которое оба идиота ему чуть не вывернули, когда пытались засунуть в багажник. При этом он бы и добровольно сел в машину. Никто не сопротивляется, когда с ним хочет поговорить Валка, по крайней мере, долго. Эдди быстро взглянул на него, затем снова занялся розами на длинных стеблях, которые лежали перед ним на рабочем столе. Он поднимал их одну за другой, оценивал длину, обрезал садовыми ножницами и опускал к остальным в серебристое жестяное ведро. «Сначала ты должен попросить мои руки у родителей!» «Твои родители мертвы!» — глухо сказал Валка и оборвал одной розе головку. Видимо, ему не понравился цвет её бутона. «Ты знал, что если срезанные цветы подвяли, их нужно ненадолго опустить в кипящую воду?» Ди небольшими садовыми ножницами в руке, чем спугнул кошку, которая хотела запрыгнуть к нему на стол. «Бутонами или стеблями?» — пошутил Бенни. Он проводил взглядом кошку, которая побежала к своим сородичам под батарею. Никто не знал, почему Валка вообще терпел около себя этих зверьков. Эдди животных не любил. Точнее говоря, он в принципе не любил ничего живого. А цветочный магазин открыл лишь потому, что не мог указать в налоговой декларации свои настоящие источники дохода, и кроме того не позволял продавцам роз, которые по ночам ходили по барам и забегаловкам города, брать свой убогий товар в других местах. Если он контролировал какой-то бизнес, то на все 100%. Бенни поискал, к чему бы прислониться, но душный магазин не был рассчитан на ожидающих. Казалось, он вообще не был заинтересован в покупателях, так как находился слишком далеко от главных торговых улиц Кёппеника и к тому же располагался рядом с боксёрским клубом, крепкие посетители которого вряд ли составляют основную клиентуру флориста. «Кстати, красивое название», — сказал Бенни, взглянув на стеклянную витрину. «Война Рос» была написана там перевёрнутыми буквами, которые располагались полукругом. «Отлично подходит!» Эдди одобрительно кивнул. «Ты первый, кто это заметил!» Чешская фамилия Валка в переводе означала «война», чем главарь всех вышибал восточного Берлина невероятно гордился. Вытерев руки о зелёный резиновый фартук, Эдди впервые посмотрел ему в глаза. «Ты выглядишь лучше, чем раньше. Уже не такой дохлый. Занимаешься спортом?» Бенни кивнул. «Чёрт, похоже, психушка хорошо на тебя повлияла». «Как получилось, что тебя уже выпустили?» «Каждые пару месяцев проводится обследование, такое правило». «Угу». Волка достал из ведра особенно длинную розу, понюхал и удовлетворенно кивнул. «Значит, психиатры думают, что ты больше не опасен для общества?» «После того, как мой дорогой брат наконец-то изменил свои показания, Бенни взялся за лист пальмы юка. Да, после этого меня отпустили». «Им нужно было и меня спросить». — заметил Валка, и Бенни ухмыльнулся. «Честно говоря, я не уверен, что в глазах правосудия у тебя благонадёжная репутация». Эдди обиженно скривил рот. «Никто лучше меня не подтвердит, что ты и мухи не обидишь. Сколько мы уже знакомы?» «Больше семнадцати лет», — ответил Бенни и задался вопросом, когда Валка наконец перейдёт к делу. «Вряд ли эта встреча будет посвящена воспоминаниям о старых временах». «Чёрт, моя сегодняшняя подружка тогда ещё даже не родилась». Улыбка Валки исчезла так же внезапно, как и появилась. «Сначала мы не хотели тебя брать. Ты был для нас слишком мягким». Ещё одна роза лишилась бутона. «Именно это я сказал бы психиатрам, которые заперли тебя в психушке. Я бы им втолковал, что у моего бывшего сотрудника синдром HSP». Бен не улыбнулся. Редко кто знал этот медицинский термин, обозначающий его психическое расстройство. Но Валка был из тех людей, о которых нельзя судить по внешнему виду. Крепкий, с плоским высоким лбом и кривыми зубами, он казался хрестоматийным вышибалой. На самом же деле он окончил гимназию и даже отучился четыре семестра на психолога, прежде чем понял, что хочет стать не решением, а причиной ночных кошмаров, окружающих его людей. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Бенни. Но ну, я часто задавался вопросом, что с тобой не так? Почему ты совсем не такой, как твой брат, который не уходил ни от одного конфликта?» Эдди подёргал заклинивший ящик под рабочей столешницей и с трудом открыл его. «Я никогда не видел тебя с бабой и думал, что ты голубой или типа того, но потом нашёл вот это». Он достал из ящика газетную вырезку. «HSP», — вслух зачитал он, «highly sensitive person». «высокочувствительный человек» по-английски. В обиходной речи термин также обозначает человека с болезненной гиперчувствительностью. Такие индивиды воспринимают своё окружение значительно острее, чем обычные люди. Они чувствуют, видят, ощущают все вкусы и запахи намного интенсивнее. Бенни отмахнулся. «Это всё чушь. Неужели?» Здесь утверждается, что раньше люди с болезненной гиперчувствительностью были советниками или мудрецами при королевском дворе, или, из-за своего умения поставить себя на место другого человека, проникнуться его мыслями и чувствами, становились дипломатами, художниками, успешными финансистами. Эдди оторвал взгляд от текста. «Это объяснило бы, почему ты всё время уговаривал меня сменить гнев на милость, сжалиться над моими врагами и втирал подобное дерьмо». Он шмыгнул носом. И это объясняет, почему я тогда сделал тебя своим бухгалтером». Бенни и бровью не повёл, хотя Валка наконец-то подошёл к настоящей причине их встречи — деньгам. «Правда, здесь также написано...» Эдди снова заглянул в статью и прищёлкнул языком. «Что, к сожалению, у таких, как ты, нередко случается депрессия. И эти сумасшедшие часто кончают жизнь самоубийством». «Я пока жив». «Да, но это заслуга не твоя, а твоего брата». «Мы обязательно должны говорить о Марке?» Эдди рассмеялся. «Хорошо, что ты мне напомнил о том, что я хотел тебе показать. Пойдём со мной». Валка бросил фартук на рабочий стол, взял садовые ножницы и подал Бенни недвусмысленный знак проследовать за ним в дальнюю комнату. Прилегающее помещение использовалось как склад, правда, не для цветов, удобрений или ваз, а для мусора, как выяснил шокированный Бенни, для человеческого, еще живого мусора. «Пришло время наконец-то излечить твою гиперчувствительную болезнь», сказал Валка и указал на голову мужчину, который висел на х-образном кресте. В рту у него торчал оранжевый мячик с маленьким отверстием в середине, через которое можно было дышать. Казалось, мужчина вот-вот начнет задыхаться, потому что практически не мог втягивать воздух сломанным носом. А теперь смотри внимательно, сказал Эдди и включил строительную лампу, которая свисала с потолка. При этом он ритмично защёлкал садовыми ножницами в руке. Глаза подвешенного округлились, когда он услышал лязгание. Он пока не видел лезвий, потому что его голова находилась в приспособлении, напоминающем зажимные тиски, и он не мог повернуться в сторону. В ушах у него торчали фиксирующие шурупы. Из левого уже текла кровь. Бен не хотел отвернуться. «Нет, нет, нет!» Эдди несколько раз щелкнул языком, словно хотел успокоить лошадь. «Смотри сюда!» Он подошел к голому мужчине и поднес ножницы ему к лицу. Блестящие лезвия отразились в зрачках его задыхающейся жертвы. «Статья просто открыла мне глаза, Бенни. Там написано, что у гиперчувствительных невероятно выраженное восприятие боли. Это правда?» От ужаса Бенни не мог произнести ни слова. Некоторым даже не помогают обезболивающие средства. Представь жуткие муки у зубного врача. Садовыми ножницами Эдди оттянул верхнюю губу своей жертвы в сторону. У мужчины были плохие, желтые от никотина зубы. Но самое интересное, что люди, как ты, Бенни, особенно восприимчивы к страданиям других, якобы они чувствуют чужую боль интенсивнее, чем собственную. Эдди приподнял большим пальцем правое веко мужчины. «Прекрати!» — простонал Бенни, зная, что это бесполезно. Валка хотел продемонстрировать, что случится с Бенни, если он не вернет 90 тысяч евро, которые одолжил у него. Эдди в последний раз обернулся к нему. «Это упрощает дело, мой чувствительный юный друг, потому что теперь я могу причинить тебе боль, не прибегая к физическому насилию». не глядел на ритмично вздымающуюся грудь голова мужчины, которому было не больше 25 лет, смотрел на его выпученные глаза и чувствовал запах страха, который наполнял влажное помещение. Он ощущал его на своей коже под языком и знал, что через несколько секунд почувствует жуткую боль, словно это ему выдавили глаза из глазниц и ржавым ножом перерезали зрительный нерв».